Глава пятая Была середина июля, самый разгар лета. Парламент уже заканчивал свою работу, и привычных государственных дел становилось все меньше. Так у королевы появился редкий драгоценный час свободного времени. После обеда у нее была назначена примерка пары вечерних нарядов, но это еще не скоро. Скачки пока не начались. Как же распорядиться неожиданно обретенной свободой? В восточном крыле в передней части дворца, выходящей окнами на именинный пирог и аллею Мэл, на одном из чердаков недавно произошла протечка. Мэл. улица в центре Лондона, связывающая Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, создана в начале XX века специально для торжественных церемоний с участием британских монархов. В полувековом баке с водой образовались скрытые трещины, и несколько спален в коридоре этажом ниже затопило. Королева собственными глазами видела последствия потопа в день, когда его обнаружили. Мебель промокла насквозь, а ковры можно было выжимать. Тогда бак убрали и заменили чем-то поновее. В хозяйственной службе сообщили, что спальни будут как новенькие, их проветрят и нанесут на стены и потолок свежий слой штукатурки. И все же королева привыкла доверять, но проверять. Было бы замечательно взять с собой одну или двух собак, но они нагулялись в обед и теперь довольно сопели. Королева сообщила Пажу о своих намерениях и отправилась наверх одна, наслаждаясь возможностью побыть наедине со своими мыслями. Она представляла себе шотландское высокогорье. Следующие две недели предстояло провести в подготовке к переезду в Балморал до конца лета, и во дворце уже ощущался ветер перемен. Филипп, которому не нравилась вся эта суета, собирался уехать в Каус, чтобы несколько дней наблюдать за регатой. Каус — приморский город на юге Британских островов, где часто проводятся регаты и другие соревнования по парусному спорту. А самой королеве не терпелось отправиться на север. Там можно было дышать свежим горным воздухом и позволить себе почаще быть Лилибет и чуть реже Мэм. К тому же правнуки и собаки могли там свободно резвиться, не боясь что-нибудь сломать. Скорее бы посмотреть, как Джордж будет носиться по дому и поближе познакомиться с малышкой Шарлоттой. Поднявшись на второй этаж, в коридоре, ведущем к затопленным комнатам, Она почувствовала, как по спине пробежали мурашки, и могла бы поклясться, что внезапно ощутила легкий запах кетра. Как странно. Тут должно было пахнуть сыростью. Но неожиданно для себя королева перенеслась на 80 лет назад. Неужели на нее так повлияли мысли о Джордже и Шарлотте? Откуда вдруг взялось это яркое сильное чувство, будто она сама маленькая? не всегда послушная девочка, и кажется, что где-то рядом с ней Маргарет подбивает ее на шалости. Королева шла дальше, заглядывая в комнаты по обе стороны от нее и принюхиваясь в поисках того неуловимого запаха. Постепенно ее внимание привлек большой шкаф из красного дерева, наполовину скрытый в коридоре за колонной. Одна из дверей была слегка приоткрыта, и, приблизившись, королева заметила тусклую золотистую кисточку висевшую на ключе ах да воспоминания выплывали из тумана времен с каждым шагом становясь все отчетливее этот шкаф стоял за пределами детской и мамин главный костюмер складывал туда одежду из которой лили бет вырастала широкий и массивный отполированный временем до насыщенного красного цвета Она приложила руку к дверце, словно приветствуя старого друга. За приоткрытой дверцей было пусто. На боковых стенках были установлены рейки, на которых, должно быть, крепились широкие полки, использовавшиеся в стародавние времена для хранения льняных простыней. Но теперь шкаф стоял пустой. Полки вынули и собрали для переезда, так что выглядел он почти таким же, как в ее детстве. В самом конце 1936 года, когда дядя Дэвид отрекся от престола, отказавшись стать Эдуардом VIII, семья не хотела переезжать из уютного дома на Пикадилли в гигантский холодный обшарпанный дворец. Но отец теперь работал здесь, а мать сказала, что им нужен собственный домик над лавкой. Хотя в основном дворец состоял из череды бесконечных коридоров, с высокими лакеями в красных ливреях на каждом углу. Из-за них Лили Бет не покидала ощущение, что за ней постоянно наблюдают, и поэтому нужно было вести себя, как подобает настоящей принцессе, хотя она не совсем понимала, что это значит. Но были и свои плюсы. Дворец оказался идеальным местом для игры в прятки. Мамины длинные шубы в матерчатых чехлах Висели в правой части шкафа, а кашемировые шали были аккуратно сложены и хранились в левой части. Посередине висели норковые жакеты и наряды для похода в оперу. Войдя в шкаф, можно было раствориться среди них. Королева вспомнила, как Маргарет Роуз шипела. — Бет, быстрее! — пробирая сквозь хлопчатобумажные чехлы. И она не в силах устоять, лезла за сестрой. Туфельки были чистые, она проверила. Две маленькие стройные девочки спокойно помещались внутри шкафа, не рискуя испортить одежду. Ей было уютно сидеть в окружении маминых вечерних нарядов, улавливая ее слабый аромат, смешавшийся с сильным кедровым запахом, отпугивающим моль. Ей, наверное, было лет одиннадцать, а Маргарет шесть или семь. Они прятались от кроуфи их гувернантки, которая не знала, что участвует в игре. Это было ужасно, ужасно неправильно, и поэтому сердца их бились чаще. Бедная Кроуфи. Она все звала и звала, а Маргарет тряслась от смеха. Они несколько раз прятались в шкафу, но поймали и наказали их всего один раз. Королева не помнила, что это было за наказание. Вероятно, сестер лишили сладкого к чаю. Но Маргарет сказала, что оно того стоило. И она была права. Теперь, когда в шкафу не было одежды, в нем можно было уместиться даже в таком солидном возрасте. Даже с больным коленом. При этой мысли королева усмехнулась и, к собственному удивлению, сделала шаг вперед, просто чтобы посмотреть. Она уперлась рукой в закрытую правую дверцу. Дно шкафа немного возвышалось над полом. Правое колено заныло, но когда к нему подтянулась левое, рядом вдруг появилась Маргарет. Мама тоже была там, хотя бархатистый аромат «Лор исчез, как и запах кедра. Наверное, почудилась. Внутри было тепло, темно и спокойно. В пятидесятые здесь пряталась Анна, также не боясь наказания — и говорила что была в нарнии и за стеной как будто действительно была нарния скрытый мир волшебства ведомый только детям королева прикрыла за собой дверь и замерла чтобы вновь вдохнуть аромат ей пришлось лишь слегка наклониться в шкафу было просторно и иногда но только иногда В низком росте всего пять футов и три дюйма были свои преимущества. Она тихонько поздоровалась с сестрой, которая покатилась бы со смеху, увидев ее здесь. Вдруг из ниоткуда перед глазами возник образ несчастного молодого русского, которого не так давно нашли мертвым в гардеробе. Ей захотелось поскорее выбраться оттуда. Но как раз в тот момент, когда она разворачивалась, чтобы осторожно шагнуть наружу, С верхней площадки дальней лестницы вдруг послышались голоса и шаги двух быстро приближающихся людей. Что же делать? Естественно, самое очевидное спокойно выйти, упорно делая вид, что ничего необычного не происходит. Но это было бы не так-то просто. Спускаться сложнее, чем подниматься. Разве смог бы кто-нибудь из прислуги бесстрастно наблюдать за тем, как их королева неуклюже вываливается из шкафа? да еще и спиной вперед. Конечно, нет. Двое были всего в нескольких шагах. Она плотнее прикрыла дверцу, оставив лишь небольшую щель. Они бы ее заметили, если бы присмотрелись. Но кому придет в голову искать королеву в шкафу? Она с тревогой выжидала. Шаги стихли, и разговор продолжился в дверях соседней спальни. Колено снова заныло, Но делать было нечего, оставалось только ждать. Неизвестные замолчали. До этого момента они громко обсуждали приготовление к отъезду в Шотландию. И вдруг перешли почти на шепот. Атмосфера изменилась, и стало казаться, будто они что-то замышляют. Здесь три. Через две недели одну, потом другую. Время помнишь? Да помню я. Мне хватает мозгов, чтобы понимать с первого раза. Действуй, как в прошлый раз. А у нее вроде хорошо получается, да? Не жалуется, хотя ей явно это все не по нраву. Думаешь, меня волнует, что ей там не нравится? Нет, пробурчал один из них в ответ. Тогда руки в ноги и делай, что тебе говорят. И если еще хоть раз заикнешься об этом... За угрозой последовала многозначительная пауза. «Идем, у меня от этого места кровь в жилах стынет». Они быстро зашагали тем же путем, к которым пришли. Услышав, как закрылась дверь в коридоре, королева вылезла из своего укрытия и принялась растирать распухшее больное колено. В одиннадцать лет загадочное приключение привело бы ее в восторг, но не в девяносто. Она решила немного подождать, пока ломота в теле поутихнет, а заодно поразмышлять над услышанным. Это были мужчины? Может быть, один из голосов принадлежал сварливой пожилой женщине? Да и что они удумали в конце-то концов? В этом еще предстоит разобраться. А пока королева заковыляла вниз по лестнице к своим собакам, стараясь держаться прямо, хотя получалось с трудом.